Глава 13 «Вава!» — взвизгнула мака и протянула руку для поцелуя. Я приложился к длани, от которой исходил удушающий запах дорогих духов, улыбнулся и сел в кресло. «Рад вас видеть!» «Котик!» — заворковала мака. «Надеюсь, узнал моего сына Стефана». Тощий, бледный мужчина, который устроился на диване, кивнул. «Рад встрече», — воскликнул я. «Чай, кофе?» «С удовольствием!» Хором ответили Кука и Мака. Их детки промолчали. Возникла пауза. Я вспомнил, что являюсь хозяином дома и начал старательно исполнять эту роль. «Устраивайтесь поудобнее. Как у вас дела?» «Ах!» — закатила глаза Кука. «Сплошное волнение. Мишель наконец-то созрел для женитьбы. Влюбился в дочь Вавы». мака сверкнула глазами. «Сколько лет твоему сыну? Он еще ни разу не связывал себя узами брака». Уклонилась от прямого ответа подружка. «Впервые испытал страстное чувство». Увидел Александру в гостях у Никки, и как утонул, только о ней говорит. «Переживаю, волнуйся, нервничаю, жаль мальчика, он прямо на себя не похож». «Дорогая, как я тебя понимаю?» — в свою очередь закатила глаза Мака. «Стефик тоже получил удар стрелой Амура, правда, заинка?» Юноша кивнул. Когда вчера уходили от Николетты, Стефи упал на коврику у двери, начал целовать его, плакать и сказал, «Маман, если Александра не станет моей, выпрыгну из окна нашего дома, разобьюсь насмерть». Кука прижала ладони к груди. «Ах, это совсем не шарман. Нервы у малыша задрожали. Его надо свозить отдохнуть, дорогая. Что-то забыла ты в последний раз, когда у себя Суаре устраивала». «На Рождество», — коротко сообщила Мака. «А что?» Кука прижала указательные пальцы к вискам. «Сколько этажей в твоем подмосковном палаццо?» «Ах, извини за вопрос, давно к тебе не заглядывала. Кое-что из памяти выпало». Особняк возводил муж. Расплылась в улыбке Мака. «У него была фобия, страх лестниц, поэтому дом растянут по участку, он одноэтажный». Кука весело засмеялась. «Очень удобно. Стефик может сколько угодно вываливаться в сад. Ничего дурного с Зайенькой не случится. Не мое, конечно, дело, но не староват ли Стефик для юной Сашеньки?» Дверь открылась. Появился Боря с подносом. «Стефик старый?» — возмутилась Мака. «Мальчику всего сорок. Если это старость, то твой Мишель прямо египетская пирамида». Кука поджала губы. «Мой Мишелик — мужчина в состоянии кефирно-пчелиной свежести, но вместе с тем он умудрен опытом». Я впал в недоумение. «Кефирно-пчелиная свежесть? Что имеется в виду?» «Мальчик быстро бегает, ловко прыгает», — продолжила Кука. «Никогда не болеет, красив, строен, как кипарис, умен, словно этот». «А, ну, фамилия из головы выпала. Он еще табличку умножения придумал, во сне ее увидел». «Менделеев?» Предположил я, умолчав о том, что, по легенде, химику приснилась таблица, которую так и назвали таблицей Менделеева. «Нет, нет», — возразила Кука. «Он лежал в саду, ему на голову упала манго, и, упс, сразу все умножение в голове возникло». «Ньютон?» Тихо осведомился Боря. «Вроде, похоже, фамилия», — обрадовалась претендентка на роль Сашины свекрови и обратилась к Маке. «Дорогая, твой Стефик принц». «Не стану спорить», — согласилась конкурентка. «Мальчик хорош собой, но у него полностью отсутствует жизненный опыт», — вкратчиво продолжила Кука. «Какие таланты у молодого человека!» «Борис, кто-то хочет войти в квартиру, в дверь звонят». Мой помощник поспешил в холл. «Чем мужчина старше, тем он лучше для брака», — рассуждала Кука. «Ну что, может, ментально дать жене юнец?» «А Мишеленька, неисчерпаемый океан вековой мудрости». «В каком году на свет появился твой мальчик?» — весело осведомилась мака «У нее так блестели глаза, что я понял, милая дама сейчас направит в адрес соперницы и ее чада гиперзвуковую ракету». «Не помню, ему 30», — выпалила Кука. Мака картинно ахнула. «Дорогая, Стефику 40, и ты посчитала мальчика юнцом, рассуждаешь об отсутствии жизненного опыта. Мишеленьке же 30, и он, на твой взгляд, в состоянии осиной какой-то свежести», «Лучший жених для александра так?» Кука закатила глаза. «Естественно. Позволь тебе объяснить. Мишель в состоянии кефирно-восковой молодости». «Вроде говорила пчелиной свежести», — напомнила Мака. «Это одно и то же», — отмахнулась Кука. В комнату вошел дамский угодник Сергей Васильевич. «Буэна гутен вторник» начал котлов, потом рухнул на диван, мебель жалобно заскрипела. «Ваня!» — обратился ко мне очередной гость. «Мое сердце разбито». «О, Сержик, у тебя очередной инфаркт!» старательно изобразила испуг Мака. «Чушь!» — отрезал закадычный маменькин дружок. «Не страдаю заболеваниями». «Ты потный!» — не успокоилась Мака. Дышишь, как рыба, которую выбросили на берег, лицо красное. Ужас. Вава, скорее вызови скорую. Сережа уже не в том возрасте, когда можно пить водку. Даже не посмотрю на рюмку с рабоче-крестьянским зельем. В секунду рассердился котлов. Ой, заморгала кука, ты же только коньяк употребляешь. Я молча наблюдал за развитием событий. «Дамы примчались ко мне, чтобы устроить своим никчемным мальчикам выгодную женитьбу. Обе порылись в интернете, прочитали про Александру Моране и сейчас готовы загрызть друг друга, дабы добыть ребенку богатую невесту». Но тут появился Сергей Васильевич. «Как поступает хитрый полководец, если во время битвы его армии с врагом откуда ни возьмись на поле боя возникает некто третий, и начинает давить танками первых двух участников. Разумный военачальник вступает в коалицию со своим первым врагом и объединенные силы громят третью армию. Ну а потом во время пира победы можно подсыпать яд в бокал старого недруга и новоявленного союзника и единолично наслаждаться почестями. В паре Мака-кука первая активная говорливая, но кука хитрая, умная, Поэтому сейчас она с самым наивным видом сообщила про коньяк, дав понять подруженьке «Я с тобой». «Коньяк — благородный напиток», — кивнул Сергей. «В особенности он хорош в сопровождении куска селедки с луком», — хихикнула Мака и глянула на Куку. Та с готовностью засмеялась. «Рыбка подо все идет», — не стал спорить котлов. «Вава» пришел с предложением весьма выгодного обмена. «Отдам тебе Ларису, живи с ней счастливо, а ты мне взамен вручишь Александру». «Сережа», — остановила оратора Кука, «зачем Ваве, молодому, прекрасному отцу, восхитительной дочери, умному человеку, твоя старая, злая и неумная жена? Что он с ней делать станет? Ты, как всегда, не дала мне договорить». Вскипел Сергей Васильевич. Лариса — хороший вариант для тех, кто решил сэкономить на прислуге. Убирает лучше пылесоса, стирает, гладит, готовит. Борьку он выгонит, Ларка его повсюду заменит. И в постели баба огонь. «Наверное, ты с Ларой зимой без проблем гуляешь по улице», — предположила Мака. «Только она впереди тебя шагает». «Почему?» — удивился Котлов. «Потому что из твоей супруги песок сыпется, ты не поскользнешься объяснила Кука. «Я по-прежнему не вступал в беседу. Её участникам хорошо и без меня. Однако дамы прекрасно понимают друг друга». Мака начала говорить гадость, а Кука поставила финальную точку. «Лариса мне незаконная жена», попытался отбить атаку Сергей Васильевич. «Живём просто так, Вава». Пришел свататься, готов сию секунду отправиться в ЗАГС с Александрой. «Я приехала первой», — взвизгнула Кука. «Мне хорошее воспитание помешало появиться на пороге в тот момент, когда хозяин только проснулся», — отрезала Мака. Я подавил усмешку. «Тогда мы посчитали Сергея Васильевича затонувшим катером и опять начали войну друг с другом». «Вава!» закричала Мака. «Ваня!» переорала ее Кука. «Иван, не сиди с видом утонувшего насмерть кузнечика!» высказался Котлов. «Выскажись, наконец! За кого отдашь дочь?» «Давайте спросим у александра Предложил я и встал. «Сейчас схожу за ней и узнаем выбор невесты». Дверь тихо приоткрылась, в комнату вошла Саша. Я не сумел сдержать улыбку. Вот был твердо уверен, она подслушивает беседу.